33. Подремать мне дали от силы минут пять. Я услыхал шорох и одновременно ощутил аромат сандаловых духов. Притворился спящим. Шаги приближались. Я различал похрустывание палых игл. Она остановилась прямо надо мной. Снова шорох, на этот раз громче, села почти вплотную. «Кинет шишкой?»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 и золотые облака мне снятся, и льется дождь сокровищ на меня. И плачу я о том, что я проснулся. Примечание. Уильям Шекспир. Буря. Акт 3. Сцена 2. Перевод Донского. Конец примечания. Я слушал молча, не открывая глаз. Она коверкала слова, чтобы подчеркнуть их многозначительность. Чистая, холодная интонация — Ветер в сосновых кронах. Она умолкла, но я не поднял ресниц. «Дальше», — прошептал я, — «его призрак явился вас терзать». Я открыл глаза. Надо мной склонилось адское, черно-зеленое лицо с огненно-красными зенками. Я подскочил. Она держала в левой руке китайскую карнавальную маску на длинной палочке. Я заметил шрам. Она переоделась в белую кофточку с длинными рукавами и серую юбку до пят. Волосы схвачены на затылке черным вельветовым бантом. Я отвел маску в сторону. На вы не тянете. Так сыграйте его сами. Я рассчитывал на роль Фердинанда. Снова прикрыв маской нижнюю половину лица, она состроила уморительно строгую гримасу. Игра, несомненно, продолжалась, но приняла иной, более откровенный оттенок. «А таланту у вас для этой роли хватит?» «Я восполню недостаток таланта избытком страсти». В глазах ее не гас на смешливый огонек. «Это не положено». «Проспера запретил». «Возможно». «У Шекспира тоже с этого начиналось». «С запрета». «Отвела взгляд» хотя в его пьесе Миранда была куда невиннее. Фердинанд тоже. «Да, только я-то вам правду говорю, а вы врете на каждом шагу». Не поднимая глаз, куснула губу. «Кое в чем не вру. Имейте в виду черную собаку, о которой любезно меня предупредили». И поспешно добавил, «Только ради бога, не спрашивайте, какую черную собаку». Обхватила руками колени, подалась назад, вглядываясь в лес за моей спиной. На ногах идиотские черные туфли с высокой шнуровкой. Они ассоциировались то ли с какой-нибудь консервативной деревенской школой, то ли с миссис Панкхерст с ее робкими потугами на преждевременную эмансипацию. Примечание Эммелина Панкхерст, 1858-1928, лидер суфражистского движения в Англии. Конец примечания. Выдержала долгую паузу. «Какую черную собаку?» «Ту, с которой утром гуляла ваша сестра-двойняшка». «У меня нет сестры». «Чушь!» Я улегся, опираясь на локоть и улыбнулся ей. «Куда вы исчезли?» «Пошла домой». «Плохо дело. С главной маской она не расстается». Оценивающе, оглядев ее настороженное лицо... Я потянулся за сигаретами. Чиркнул спичкой, сделал пару затяжек. Она не сводила с меня глаз и вдруг протянул руку. Я дал сигарету и ей. Она напрягла губы, точно собираясь целоваться. Так делают все начинающие курильщики. Глотнула немного дыма, потом побольше и закашлялась. Зарылась лицом в колени, держа сигарету в вытянутой руке. «Забери». Снова кашель. Изгиб шеи, тонкие плечи напомнили мне вчерашнюю ногу и нимфу, такую же высокую, стройную, с маленькой грудью. — Где вы обучались? — спросил я. — Обучалась? — В каком театральном училище? — В Королевской академии? — Ответа не последовало. Я копнул с другой стороны. — Вы весьма успешно пытаетесь вскружить мне голову. — Зачем? На сей раз она не стала напускать на себя оскорбленный вид. Желанные перемены в ней отмечались не обретениями, а потерями, как будто она забывала, чего требует роль. Подняла голову, оперлась на вытянутую руку, глядя мимо меня. Снова взяла маску и загородилась ею точно щедрой Я Астарта, мать таинств. Широко распахнула веселые серо-синие глаза. Я усмехнулся, но криво. «Надо дать ей понять, что ее импровизации становится все однообразнее». «Увы, я безбожник», — отложила маску. «Так я научу вас верить». «В розыгрыше?» «И в розыгрыши? тоже». С моря донесся шум лодочного мотора. Она тоже его услышала, но и виду не подала. «Давайте как-нибудь встретимся за пределами Бурани». Повернулась лицом к югу, — В ее тоне поубавилась старомодности. Как насчет следующих выходных? Я сразу понял. Она знает об Алисон. Что же, попробую и я прикинуться простачком. Согласен. Марис никогда не позволит. Вы уже не в том возрасте, чтобы ему докладываться. А Я думала, вам надо в Афины. Я помедлил. В здешних забавах есть одно свойство, которое меня совсем не веселит. Теперь она, как и я, опиралась на локоть, повернувшись ко мне спиной. И когда снова заговорила, голос ее звучал тише. «С вами трудно не согласиться». Сердце мое забилось. Это уже несомненная удача. Я сел, чтобы видеть ее лицо, по крайней мере, в профиль. Выражение замкнутое, напряженное, но на сей расскажется ненаигранное. Так вы признаете, что все это комедия? Отчасти. Коли вам она тоже не по душе, выход один. Рассказать, что происходит на самом деле. Чего ради здесь копаются в моей личной жизни? Покачала головой. Не копаются. Он упомянул об этом скользь, Вот и все. Не поеду я в Афины. Между ней и мной все кончено. Лилия молчала. Поэтому я и отправился сюда. В Грецию чтобы раз и навсегда прекратить эту волынку». И добавил. «Она австралика, стюардесса». «И вы больше не... что не... не любите ее?» «О любви тут говорить не приходится». Опять промолчала. Разглядывая упавшую шишку, вертела ее так и сяк, словно не зная, как выпутаться из неловкости. Но в ее движениях чувствовалось неподдельное, не сценарием смущения. И подозрительность, точно она, хотела мне поверить и не могла. — А старик вам что наплел? — спросил я. — Что она назначила вам встречу? Больше ничего. — Теперь мы просто друзья. Оба мы понимали, что наша связь ненадолго. Изредка переписываемся. — Вы ведь знаете австралийцев, — добавил я. Она помотала головой. История обрекла их на сиротство. Неясно, какой они национальности, где их настоящая родина. Чтобы вписаться в английскую жизнь, ей нужно было бы отрезать целый кусок души. С другой стороны, видимо, главное чувство, которое я к ней испытывал, чувство жалости. Вы жили друг с другом, как муж с женой? — Если вам угодно пользоваться этим жутким выражением, да, несколько недель. Важно кивнула, будто благодаря за столь интимное признание. «Любопытно, почему вас это так интересует?» Она лишь качнула головой, как человек, сознающийся, что не в силах ответить точно. Но этот простой жест оказался красноречивее любых слов. Нет, она не знает, почему ее это так интересует. И я продолжал. На фраксисе, пока я не протоптал сюда дорожку, Мне пришлось туговато, не скрою. Довольно, что ли, тоскливо. Понятно, я не любил ту-другую. Просто она была единственным светлым пятном, не более того. А может, для нее единственное светлое пятно вы? Я не смог побороть смешок. Она спала с десятками мужчин. Честное слово. А после моего отъезда, по меньшей мере, с тремя. По белой кофточке испуганно карабкался рабочий муравей. Я протянул руку и смахнул его вниз. Она, должно быть, ощутила мое прикосновение, но не обернулась. «Может, хватит притворяться? В реальной жизни вы, наверное, попадали в такие же истории?» «Нет», — снова замотал головой. «Но с тем, что у вас есть реальная жизнь, вы спорить не стали. Протестовать бессмысленно». Я не собиралась совать нос в чужие дела. Вы также понимаете, что я разгадал вашу игру. Не ставьте себя в дурацкое положение. Помолчав, она выпрямилась и повернулась ко мне. Оглянулась по сторонам, уставилась мне в лицо. Взгляд взыскующий и неуверенный, но хотя бы отчасти признающий мою правоту. Тем временем невидимая лодка приближалась к острову. Она явно держала курс на залив. «За нами наблюдают?» — спросил я. Повела плечом. «Тут за всем наблюдают». Я посмотрел вокруг, но ничего не заметил. Снова повернулся к ней. Пусть так, но никогда не поверю, что каждое наше слово подслушивается. Уперлась локтями в колени, ладонями обхватила подбородок, глядя поверх моей головы. «Это похоже на прятки, Николас. Нужно затаиться» тот, кто водит совсем рядом, и не высовываться, пока тебя не нашли. Таковы правила. Но ими предусмотрено, что найденный выходит из игры, а не продолжает прятаться. И добавил, вы не Лилия Монтгомери, если она вообще существовала на свете. Быстрый взгляд. Существовала. Даже старик признает, что вы не она. А почему вы так уверены? Потому что сама существую. — Значит, вы ее дочь? — Да. — Как и ваша сестра? — Я единственный ребенок. Это было чересчур. Не дав ей опомниться, я встал на колени, схватил ее за плечи и повалил навзничь, так, чтобы она не смогла отвести взгляд. В глазах ее мелькнул страх, и я этим воспользовался. — Послушайте, все это весьма забавно. Однако у вас есть сестра-двойняшка, и вы это знаете. Вы неплохо проделываете фокус с исчезновением. Выучили всякие словечки из эпохи Первой мировой и из мифологии, но две вещи не скроешь. Во-первых, вы далеко не глупы. Во-вторых, состоите из такой же плоти и крови, что и я. Я сильнее сжал ее плечи под тонкой кофточкой. Она поморщилась. Может, вы поступаете так из-за того, что любите старика? Может, он вам платит? Может, для собственного развлечения. Не знаю, где вы с сестрой и остальной компанией прячетесь. И знать не желаю, потому что ваш спектакль приводит меня в восторг. Мне нравитесь вы, нравится Марис, И в его присутствии я готов лицедействовать, сколько понадобится. Но нам-то с вами зачем друг друга обманывать? Делайте, что от вас требуют. Но ради бога, не слишком усердствуйте. Договорились?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 Плач у вас выходит так же бездарно. Помедлив секунду-другую, подняла голову и скорбно взглянула на меня. Слезы были настоящие. Я видел, как они дрожат на ресницах. Отвернулась, точнее перебарывая слабость, вытерла глаза тыльной стороной ладони. Я присел рядом с ней на корточке, предложил сигарету, она не отказалась. — Спасибо. Я не хотел делать вам больно.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 и посмотрела на меня с подчеркнутым смирением. «Дайте передохнуть. Не шпыняйте меня хотя бы минут пять». Я взглянул на часы. Даже шесть, но ни секунды больше. Она протянула руку, и я помог ей подняться, но руку не отпустил. Слово «шпынять» не подходит, когда я пытаюсь познакомиться поближе с такой очаровательной девушкой. Потупилась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 В глубине души я всегда знал, что так и будет.